Глава 16. Генеалогическое древо у древа. Ночь плюс утро. Вернувшись домой, маги почти сразу упали спать в кровать Сейды. Разделись, обнялись и уснули. Только женщине всю ночь снились кошмары, словно её кто-то душил. Она задыхалась, кашляла, раз в полчаса подскакивала, чтобы оглядеться полусонным безумным взглядом и снова падала на подушку. В конце концов, Арнес не выдержал и переполз на пол, но уходить к себе и оставлять подругу в таком состоянии не решился. Само собой, оба дико не выспались, подскочили чуть ли не с рассветом, выползли в столовую и уселись изучать список, составленный Вилха, и перечитывать его воспоминания. Приезжал в гости двоюрный дядя, граф Туя, вместе с дочерью, ровесницей Вилпу. «Насколько я знаю, у них с отцом в молодости была какая-то ссора, поэтому общаются они редко». «Но всё было достойно. Они даже отужинали с нами, прежде чем уехать», — зачитал вслух Орнес. «А ночевать не остались. Странно». «Приехал родственник из соседней обители. Привёз дочь, подходящего для невесты возраста. И вместо того, чтобы остаться заночевать, уехал после ужина. Подозрительно». Но напрямую тут обвинять не в чем, кроме того, что, может, перемирие не вышло, и находиться рядом оказалось неприятно. Вот и уехали поскорее, после того, как соблюли все приличия, — пожала плечами Сейда. Присмотримся. Мне сейчас тоже все подозрительно. Вообще все, кто в этом списке, подозрительны. Древние, они же обветшали на голову. «Дриады хоть раз в пятисоточку на заслуженный трехсотлетний отдых укладываются, обновляются. А эльфы по восемь сотен лет напрягаются, межродственно переопыляясь, и потом все, пшик». Арнес состроил слегка придурковатое выражение лица, сложил пальцы щепотью, зажег в них маленький огонек и потом сдул его. А они уже привыкли к тому, что вечные. Неудивительно, что у них с возрастом мозги набекрень. «Точно, я знаю, куда нам надо. Нам нужно родословные полистать». «Как раз этот граф на полставки проспится». Сейда подскочила и быстро пошагала к выходу. «Давай, поехали». Все генеалогические древа одновременно можно было найти только в одном месте — в архиве Большой Императорской библиотеки. И доступ туда был далеко не у всех. Например, у Арнеса его не было так как находился ниже рангом, чем Сейда. Но в ее сопровождении и под ее ответственность их запустили в святая святых высокородных высших раз «Значит, роемся по списку?» Женщина положила на маленький столик листок с перечислением всех, кто в течение последнего полугода осчастливил Суспрессов своим визитом. Или же кого сам граф Суспресс посетил и озаботился сообщить об этом младшему сыну. Через три часа сейди хотелось всех убивать или лечь и сдохнуть. Это просто ад. Что ж они все между собой так перемешались? Коси, косты, туи, манти. Вот нет бы, чтобы взять в жены кого-то из тех же парканов. Ты родословную этих парканов представляешь? Да мы бы с ней до морковки на заговенье сидели, а потом самосожглись со всеми записями от усталости. «Слушай, смотри, забавно, как...» — внезапно оживилась Сейда. «Кого-то из Куоси переклинило на старости лет, и он завещал часть наследства не своему сыну, а своему перерождению. И как он собирался опознаваться? Насколько я знаю, перерождения могут обладать сходством на уровне братьев или сестер, так что внешность — не доказательство. Но зато место упокоения и перевоплощения — доказательство. Женщина задумчиво нахмурилась, пытаясь понять, почему ее интуиция заинтересовалась этим случаем. То место, где нашли новорожденную дриаду, доказательство, что это та же самая особь мужского пола. Кстати, он 467 лет назад умер. То есть уже лет так 160-170, как переродился. Или они точно день в день? Забавно. Примерно наш ровесник получается. Постарше, если по годам считать, — фыркнул 120-летний Арнес. 150-летняя Сейда насмешливо наморщила нос и показала ему язык. Понаблюдала, как мужчина чешет затылок, что было признаком бурного мыслительного процесса, и сама тоже принялась выводить на листке бумаги цифры, рассуждая вслух. Для эльфа 121 возраст второго последнего совершеннолетия. А вот у нимф есть еще и третья. 161. Интересно. Женщина порылась в раскинутых на столе книгах и вытащила древо суспрессов. Почитала и возмущенно выдохнула. Они нигде не пишут, где именно подобрали, представляешь? Только помечают, перворожденный или перерожденный, и все. Тут таких перерожденцев? Искорка. Куоси переродиться суспрессом не мог по определению. Это разные... Старикашка, спятивший, был наполовину суспресс. По матери. Перворожденный, к слову. То есть вполне мог внезапно так вместо ели превратиться в кипарис. Арнес снова принялся чесать затылок. Картинка получалась очень нерадужная это такая семейка, против которой идти крайне опасно. И если выходило, что последние несколько поколений часть земель и замков принадлежала одному из них несколько незаконно, Асейда, как назло, решила его добить. И место его перерождения в Семена-Асунта «Смотри, вот написано!» И женщина потыкала пальцем в текст. Ушёл на перерождение в третьей лесной обители». До да гори оно всё. Много совпадений, согласен. И место, и дерево, и возраст. Интересно, что это за замок такой? Может, ради него и правда стоит убивать? Вот только непонятно, зачем вся эта заморочка с заговором. Как раз понятно. Глаза Сейда довольно заблестели. Родители Вилха единственные, кто знали, где именно он был найден, и одновременно про вот это вот. Женщина довольно эмоционально потрясла книгой, в которой было написано завещание старого Куоси. И их надо было убрать. Быстро, без шума. И так, чтобы никто ничего не заподозрил. «Ну тогда и мальчишку надо было убрать», — Арнес потряс головой, пытаясь уложить в нее всю полученную информацию. Думаю, они и планировали так сделать. Но тут всплыло, что он несовершеннолетний. Или, — Сейда нахмурилась, размышляя, — Как вариант, они собирались заставить его подписать отказ от вступления в наследство и только потом убить. В любом случае, часть мотивов у нас есть. Осталось найти доказательства. И самого Вилха. Интересно, если я заявлюсь прямо к герцогу и потребую его вернуть мне моего мальчика? Ну, если ты скажешь, что тебя к нему привела твоя связь, может, и прокатит. Но девяносто девять процентов из ста, что мальчишку держат не в герцогском дворце. Так что вся надежда на допрос духа. Да, поехали, попинаем гнома. Пусть тот пнет этого графа. Хватит уже спать, обед скоро.